Помнилось ему и еще кое-что, может быть, отчетливее, чем все остальное. На столе стояла большая лампа, а на стене за ней висел календарь, и свет от лампы падал на картинку, словно луч прожектора. На ней был изображен Санта-Клаус в санях, несущихся по просеке в лесу, и весь лесной народец высыпал на обочины полюбоваться им. В небе висела большая луна, а землю укрывал толстый слой снега. Два зайца глядели на Санта-Клауса во все глаза. Рядом стояла лень, чуть дальше закутавшийся в собственный хвост енот, а на низко свисающей ветке рядышком сидели белка с синицей. Старый Санта-Клаус приветственно вскинул руку. Со свернутым кнутом щеки у него раскраснелись. Он весело улыбался, а сани тянули гордые, сильные, неутомимые северные олени. Сквозь все эти годы Санта-Клаус из девятнадцатого столетия мчался по заснеженным дорогам времени, весело приветствуя лесных жителей. И вместе с ним мчался золотой свет настольной лампы, по-прежнему ярко освещавший стену и скатерть в клеточку. «Да, — думал Инок, — что-то всегда остается навечно, хотя бы воспоминание об уютной теплой кухне в студеную зимнюю ночь из детства. Но это лишь воспоминание, память души, потому что в жизни ничего такого не сохранилось». Кухни уже нет, и нет общей комнаты со старинным диваном и креслом-качалкой. Нет гостиной со старомодными парчевыми занавесами и шелковыми шторами. Не сохранились ни гостевая спальня на первом этаже, ни семейные спальни на втором. Вместо всего этого появился один большой зал — Пол на втором этаже и все перегородки убрали, и получился зал, одну сторону которого занимает галактическая пересадочная, а на другой живет ее смотритель. В углу стоит кровать, у противоположной стены плита, работающая на неизвестном Земле принципе, и холодильник, тоже инопланетного происхождения. Все свободное место вдоль стен занято шкафами и полками, заставленными журналами, книгами и дневниками. В доме сохранилась только одна примета тех давних времен. Старый массивный камин, сложенный из кирпича и местного камня, у стены общей комнаты. Единственное, что инок не разрешил убрать инопланетным рабочим, которые устанавливали аппаратуру станции. Камин стоял на месте, напоминая о далеких днях прошлого, словно последняя частичка земли в доме. А над ним выступала из стены дубовая каминная полка, которую отец инока сам вырубил из толстого бревна и потом обтесал рубанком и стругом. На каминной и на книжной полках на столе Стояли и лежали различные предметы внеземного происхождения, для многих из которых даже не существовало земных названий, подарки от дружелюбных путешественников. Их много накопилось за долгие годы. Некоторым из них находилось применение, на другие можно было смотреть, но попадались и совершенно бесполезные вещи. Эти либо не могли быть использованы человеком, либо просто не работали в земных условиях, либо созданы были для каких-то целей, о которых инок не имел ни малейшего понятия. Несколько смущаясь, он принимал эти дары, потому что люди, дарившие их, всегда делали это от души и долго путано благодарил. В другой половине дома размещался сложный комплекс аппаратуры, переносивший странников от звезды до звезды. Он занимал все пространство до самого потолка. Постоялый двор. Пересадочная станция. Галактический перекресток. Инок свернул таблицу и убрал в ящик стола. Дневник поставил на место среди других таких же дневников. Потом взглянул на галактический хронометр пора было идти. Он придвинул кресло вплотную к столу, снял с крюков винтовку и, повернувшись к стене лицом, произнес одно единственное слово Дверь бесшумно отъехала в сторону, и Инок перешел в свой скудно обставленный сарайчик. Секция стены за его спиной также бесшумно скользнула на место, и даже следа разъема не осталось».